Глава 29 «Василий Михайлович, как друга прошу». Саймонов слегка ошалел, услышав, как старший артиллерист Пересвета назвал его по отчеству. «Отпусти на бой вилка-то к орудию. Чистый зарез в башне. Некем полноценно заменить паразит этого. Потом хоть на рееву вешать, но на бой разреши, а?» «Василий Нилович на всякий случай тоже перешел на полуофициальный язык старший офицер. Ты чего?» «Ты слышал, что командир сказал?» «Слышал, помню. И не посмел бы к тебе с этим вопросом обращаться, не переговорив предварительно с Николаем Отвичем. Он сказал на твое усмотрение. Так что, выручишь?» «Вот не было печали в данный момент возиться с этим пьянчушкой. Теперь я говорю, на твое усмотрение. Если считаешь, что он способен стрелять, ставь на место по расписанию. А у меня сейчас и без него дел по горло. Извини, бегу дальше». — Спасибо, Василий, не беспокойся. Рожу после боя я ему под хохлому распишу. Непременно, но после боя. Черкасов немедленно отправился к канатному ящику, служившему карцером для особо провинившихся. — Выпускай арестанта! — рявкнул дежурному лейтенант еще на подходе к узилищу. — Так ведь ваш вброчь! Сам старшой наказал! — попытался повозражать матрос, приставленный к карцеру. — Открывай, говорю! — агрессивно продолжил старший артиллерист. — Перед старшим офицером я сам в ответе буду. — Ну, так ведь бумага нужна. Меня ведь на пост ставили, ваше благородие. Много раз говорено, что даже сам государь меня с поста снять не может. Только командир, старший или вактенный начальник. Извиняйте на том, но дверь я не отопру. — Дурак! — не выдержал Черкасов. — Это при обычном несении службы. А сейчас бой начинается. Открывай, некогда мне с бумажками к командиру и старшему офицеру бегать. А потом сам марш сдавать винтовку и шуруй по боевому расписанию. Быстро открывай!» Артур крыл себя всевозможными нецензурными словами из обоих известных ему языков. Сам не понимал, зачем напился. Да и напился это состояние было назвать нельзя. На ногах стоял, язык не заплетался. Что там будет чуть менее пол-литра молодому и здоровому организму? Главное, что ведь и повода-то не было. Просто захотелось. Захотелось обжечь пищевод хлебным вином и закусить чем-нибудь солененьким или жирным. Договорился с баталером Липеньшем. Почти земляк, но цену за водку и банку тушенки заломил в два раза больше, чем были во Владивостоке. Ну и огрел все это дело в одиночку, втихаря. Все бы ничего, но старшой потом по пути попался и учуял, и в карцер определил моментально, причем даже не ругался матерно. Зло и спокойно, наградив комендоры несколькими весьма нелицеприятными, но отнюдь не матерными эпитетами, сдал на руки старшему боцману, а тот уже сопроводил Вилкота в карцер. И потянулось время. Ой, как потянулось. Полная темнота и вообще никаких ориентиров. Минута прошла, полчаса, час, два, и воды не дали, а очень хотелось. Очень. Язык при каждой попытке сглотнуть слюну царапал глотку как наждаком. И даже без всяких попыток сглатывает, царапал. Да и слюны практически не было, рот иссушило как в пустыне, в которой Артур, конечно, никогда не бывал, но некое представление о жизни в ней уже успел получить. Но главной причиной растрепанных чувств Комендора были даже не физические страдания. Чертовски хотелось поквитаться с японцами за ослябю в предстоящем бою. Наводчик правого орудия носовой башни Пересвета уже успел проклясть свою пьянку и себя самого уже в сто двадцатый раз, когда дверь распахнулась. — Выходи, чертовая перешница! Жмурясь от яркого света, Артур выбрался из своего узилища. Перед Вилкотом стоял сам старший артиллерист-броненосца. — А ну дакни гаденыш! Неласково бросил Черкасов и тут же сморщился от выхлопа, который не преминул направить в его сторону новочек «Хотя терпимо». «Орудие наводить сможешь?» «Не извольте беспокоиться, ваше благородие», — встрепенулся Артур. «Все в лучшем виде сделаю, только...» «Что еще? Воды бы! В башне попьешь! Марш по боевому расписанию!» «Как начинать сражение?» «Адмирал Тога колебался. Это ведь не та ситуация, что была при Цусиме». Если при встречных курсах начать разворачиваться в ввиду противника Над которым практически не имеешь превосходства в скорости То либо просто подставишь свой флагман Под сосредоточенный артиллерийский удар всего вражеского отряда Либо сам окажешься в роли догоняющего И рискуешь получить тот самый кроссинг ти Который так сладок для ставящего эту палочку над буквой И так опасен для того, кому ее ставят Или скоротечный бой на контркурсах а потом догоняя противника несколько часов, в результате чего тебе сделают опять же кроссинг. Но нужно решаться. Эскадры сближались на 28-ми узловой скорости. Огонь, как ни странно, первыми открыли крейсера Катаоки, причем достаточно результативно. Не бывало результативно. Нащупав дистанцию своими скорострелками, кто-то из них умудрился засадить свой почти 13-дюймовый снаряд в Орла. Был отчетливо виден взрыв на русском броненосце, и последовавший за этим пожар в его средней части пока на встречных решил японский адмирал а там развернемся японцы легли на курс роберт николаевич махнул биноклем в сторону противника шведы вижу какая дистанция 50 кабельтовых до головного немедленно отозвался лейтенант гирс являвшийся теперь старшим артиллерийским офицером броненосца когда секисим и выйдет на траверс будет около сорок пяти Тогда открывайте пристрелку. Пора уже поблагодарить Епошат ответным подарком за ту дурынду, которую в нас залепили. С Торицей поблагодарить. Буквально через минуту левая носовая шестидюймовая башня Орла загрохотала выстрелами в направлении кораблей Тога и Катаоки. Пристрелка на встречном курсе — дело сложное. А уж стрельба на нем... Корабли разносит на встречных направлениях, со скоростью железнодорожного экспресса. Соответственно, и расстояние меняется. Нет, если легли на параллельные курсы, тогда в основном проблема с наведением по горизонту. Дистанция меняется не очень серьезно, но все равно меняется. В общем, самый низкий процент попаданий при таком варианте ведения боя. Но не молчать же в ответ на стрельбу противника. Получив данные после перестрелки, ответили всем отрядам. Не рискнули и пошки поближе подойти. — ехидно заметил Ковторанг Семенов. — бояться чтобы мы им горячих не накидали. — Так Тога совсем не дурак, — с легким недоумением отозвался Вирон, — прекрасно понимает, что на малых или даже средних дистанциях мы при таком положении запросто ему хвост обрежем. Он, если мне не изменяет память, и в июльском бою себе такой наглости не позволял, хотя тоже начинали на встречных. А теперь, после Цусимы, Зиновий Петрович... «Дай Бог ему здоровья! Вроде научил японского командующего относиться к нам с уважением!» «И пройдемте в боевую рубку, господа!» Исполняющий обязанности комфлота слегка стеснялся отдать подобный приказ, но он все-таки уже был не отчаянным мичманом и не бесшабашным лейтенантом. Предыдущие сражения научили, что показушное бравирование ни к чему хорошему не приводит. Случайное попадание может вывести из строя все управление эскадрой. А этого сейчас категорически не хотелось. Японцы, как и ожидалось, даже в этом скоротечном эпизоде боя, били почти исключительно по орлу. Разве что, когда по нему стрелять оказывалось совсем уж неудобно, переносили огонь на какой-нибудь другой русский броненосец. В результате флагман получил два попадания 12-дюймовыми снарядами, три 8-дюймовыми и восемь калибром в 6 дюймов. Терпимо. В Бородино и Победу попало по 5-6 подарков среднего калибра. А Пересвет вообще не получил ни одного попадания. Отряд Энквиста вообще держался южнее и в данном столкновении не участвовал. Косаги и Читоси тоже отходили к своим главным силам и практически не стреляли, а те несколько выстрелов, что были сделаны, оказались безрезультатными. Японцам досталось сильнее. Только Сикисими влепили пять снарядов крупного калибра. И это не считая града шестидюймовых. Адзума от отделалась легким испугом в виде трех пробоин в небронированном борте. А вот Якума от души приласкал пересвет, уже в разлуку. «Глаза б мои на тебя не смотрели!» Мичман Поливанов, командовавший носовой башней броненосца, весьма неласково встретил вернувшегося из карцера Вилкота. «Виноват ваш бродь!» Бес попутал. Смущенно переминался с ноги на ногу комендор, глядя на офицера глазами нашкодившего щенка. «Марш к пушке! Фу! И не дыши в мою сторону, когда мимо проходишь!» Мичман не постеснялся отвесить матросу подзатыльник от которого у того слетела бескозырка. «Ваше благородие!» — обернулся командир у башни наводчик. «Дозвольте воды. Я ведь в карцере два часа. Имейте, Божью милость, хоть еще раз по роже врежьте, но попить разрешите. Иди хлебай, скотина похмельная, но чтобы с твоего орудия потом прямо в адмирала японского попал. Понял?» Артур временно потерял дар речи, хлебая и хлебая из кружки. Жизнь и сознание постепенно возвращались в тело наводчика. — Не извольте беспокоиться, ваш бродь. Если и не адмирала, то его адъютанта точно подстрелю. Отдышавшись, отрапортовал Вилкот. — Можно еще кружечку? — Перебьешься, — уже добродушно отозвался Поливанов. — А то через 10 минут тебя в гальюн потянет. На место. — Есть. А что еще может ответить матрос? Четверть часа ожидания в кресле, прильнув к прицелу В казеннике пушки ждет пинка снаряд Весом почти в четверть тонны Стоящий таких денег, что крестьянская семья Могла бы прожить на них года полтора совершенно безбедно Но стрелять пока нельзя Пристрелка не закончена, расстояние до противника еще не определено Что бы там ни показывал дальномер новейшей системы Бары труда Все равно эти данные весьма приблизительны Лучший дальномер пушка Именно по всплескам падения снарядов Можно координировать дистанцию более-менее надежно Наконец, что-то уже получилось в управлении стрельбой у Черкасова И Поливанов, получив соответствующую информацию Скомандовал данные, необходимые для начала открытия огня Шарах! Шарах! Бахнули об орудие носовой башни Снаряды понеслись к цели Вернее, в ее направлении Не добросили Хотя разглядеть свои всплески среди прочих водяных столбов вставших у борта Сикисимы, было практически невозможно. Но надо стрелять. Стрелять! Ориентируюсь хотя бы приблизительно. Или нет? В голове командира башни со скоростью экспресса понеслись мысли. Не попадем. А если попадем, то не увидим. По головному успеем дать только пару залпов. Дистанция до всех трех одинаковая. Можем реально зацепить третьего. Можем. Наводить по второму в строю! Срывающимся голосом отдал приказ Мичман. Башня послушно стала разворачиваться в указанном направлении. Залп. не Недолет. Но недолет близкий. Еще немного добавить. Силуэт Якума уже вползал в прицел Артура. Уже можно. Чего же ждет Мичман? поли Раздалось из-под командирского колпака башни. Жахнули огнем и сталью орудия Буховского завода. И снова мимо. Хоть и близко. Весь отряд вирана сейчас стрелял по Сикисиме и неплохо стрелял, но башня Поливанова, вопреки всяким указаниям, била по Якума. Русско-японская война даже в нашей реальности была временем массового неисполнения приказов, чего стоит только отказ генерала Стесселя отъехать из Порт-Артура в Маньчжурскую армию. А уж после авантюрного прорыва кораблей Вирона из Порт-Артурской ловушки, Мичман, который со дня на день ожидал лейтенантские погоны, Повел себя даже не как гардемарин. И не зря. Второй залп по Якуму был отмечен разрывом в носовом каземате шестидюймовой пушки. Мало того, от разрыва просто вырвало кусок борта. Немалый такой кусок. Второй десятидюймовый тоже попал, но не взорвался. Просто снес за борт шлюпбалку и покалечил несколько человек разлетающимися железяками. На пересвете, разумеется, всего этого не видели. Но вспышку разрыва в каземате Поливанов, конечно, заметил. «Ребята, мы накрыли третьего!» С юношеским восторгом заорал Мичман. «Бейте его! Драконьте этот крейсер! Фисенко! Вилкот!» Но наводчики башни уже не нуждались в дополнительной мотивации. Они просто слились с прицелами и составляли единое целое со своими пушками. Правда, хоть следующая пара выстрелов попаданий и не дала... Но высокие столбы всплесков встали так близко от борта японского корабля, что это можно было смело считать накрытием. Башня продолжала стрельбу, медленно разворачиваясь по горизонту для удержания Якума в зоне огня. К тому моменту, когда противник вышел из сектора поражения, еще два снаряда успели попасть в крейсер. Один разорвался в кубриках команды, а другой угодил прямо в основании грот мачты, повалив эту огромную конструкцию.